Насколько я знала, в психологии описываются вот эти случаи потерь до всякой мистики. И более того, считается, что если ты, например, потерял кольцо, предположим, это чаще всего случаи описываются, потерял кольцо, считается, что не потерял, а выбросил. Почему-то какое-то есть соотношение или соотнесение с этим кольцом неприятное, и тебе не хочется его да, иметь. Да, но это вот с точки зрения психоанализа именно так. То есть вот почему-то, скажем, в этот день у тебя что-то плохое произошло, а в этот день тебе подарили кольцо, и у тебя конкретно да, это замечательное. Заяцаренная это кольцо.、Конечно. И тебе хочется избавиться, ты его теряешь. То есть с этой точки、а、зрения психологи говорят... А можно я расскажу говорят, мистические что... случаи в своей жизни? Да, можно я расскажу. Можно, конечно. Вот очень... я позвонил, да, Алло, Светлана. Вот у меня был такой мистический случай в жизни. Вдруг ни с того ни с сего вот есть такой дуэт Зикры, я там пою, и вот моя партнерша была, и у нас друзья, благодаря которым мы существовали и существуем, и вот вдруг возникает идея, которая непонятно почему, но у всех и у нас и у наших друзей, без которых она неосуществима, что вот на Рождество двухтысячного года нам нужно поехать в Иерусалим. И там спеть. И эта идея осуществляется. Мы доезжаем уже до Израиля, из Хайфы у нас микроавтобус, мы едем, нам сообщают, что в Иерусалиме дождь со снегом.、Ш、что будем делать? Я говорю, всё нормально, звоним всем друзьям, говорим, друзья, давайте что-то как-то внутреннее настраивайтесь. Мы едем, дождь со снегом. Последний раз нам звонят и говорят, выезжать? съемочной группе или не выезжать. Если она выезжает, деньги вы будете платить в любом случае. Я говорю, выезжайте, беру на себя ответственность. Мы приезжаем ровно в назначенное время. Тучи над старым городом раз хоть мы пили на масштабичной гале, там на обзорной площадке. Случай расходится, выходит солнце ровно минуту в минуту выходит съемочная группа мы пойем они снимают и несмотря на то что мокро сыро и холодно колоса звучит совершенно сказочно как в храме мы заканчиваем туча закрывается вот такой случай Игорь Николаевич Калинаускас психолог профессор у нас сегодня в гостях мы говорим о мистике и психологии оставайтесь с нами сейчас новости а затем мы продолжим наш разговор Личный вопрос. Доброй ночи. У микрофона Светлана Светунова. Час восемь минут в Москве. Мы сегодня говорим о психологии и мистике, а у нас в гостях психолог, профессор, доктор психологических наук Игорь Калинаускис. Что мистического происходило в вашей жизни? Почему вы объясняете этот факт как мистический? Это наш вопрос к вам, уважаемые радиослушатели, и мы вас продолжаем выводить в эфир. Алло, здравствуйте. Алло. По、Алло, ночи. здравствуйте. Здравствуйте, Светлана,、да. здравствуйте. Как、Игорь、вас、Николаевич. зовут? Это Анна Павловна. Да, Анна Павловна. Светлана, Игорь Николаевич, я считаю себя счастливым человеком. Поздравляю вас. Вот... А? Поздравляю вас. Это хорошо. Да, хорошо, и, когда знаю, есть счастливый человек.、Вот、я нашла подтверждение в ваших словах. Мне кажется, я нашла... сама с собой、э, полная договорённость своим внутренним миром. И, во-первых, мне никогда в жизни ни разу в жизни не было скучно с собой. Потом,、э, я не знаю,、э, умна ли я или или не очень, но я подчиняюсь. У меня, как я считаю, просто могучая интуиция, и я ей подчиняюсь всю жизнь. И она меня всегда, я не знаю, мистика это или нет, я не знаю, как это назвать, но、э, внутренний голос всегда мне говорит, как я должна поступить. И два раза в жизни я не послушалась своей интуиции и имела. очень крупную веду и очень крупные неприятности. Да. Вот. Спасибо вам полна. Какой-нибудь. Вот можете рассказать мистический случай из жизни из вас же. Нет, простой. Я могу вам сказать так. Короткий. Я, это было довольно давно. Я работала в кино и поехала в кино экспедицию в одну из наших среднеазиатских республик. Причем сама я не хотела ехать, видимо интуиция уже потихоньку сработала, но меня уговорила подруга, которую я должна была в этой киноэкспедиции заменить, потому что она тяжело тяжело заболела, и я как хороший друг решила ее выручить, поехала, полетела на самолете, приземлилась. Меня отвели в гостиница, я вошла в номер этого южного города, и вы знаете, со мной стали происходить какие-то совершенно страшные вещи. Вокруг меня вдруг необъяснимым каким-то образом стало сгущаться просто тьма вокруг меня. Я ощутимо слышала, чувствовала, как меня охватывает темнота, и и меня объял такой невероятный ужас, предчувствие огромной беды, что я я я не знала, что мне делать, мне стало сердцем плохо, в общем я была в совершенно жутком состоянии, я не могла не спать, не есть, не пить, я я всю ночь не спала. И в моей комнате до рассвета мне казалось, что была полная тьма. Хотя это была средняя азия, и рассвет начинался рано. Анна Павловна, ну так что, действительно что-то произошло ужасное? Знаете что, на утро я вроде взяла себя в руки и сказала себе, что все это глупости, и надо просто идти работать. Да, была очень большая беда.、Да. Очень. Огромная беда. Понятно.、Антон. То есть вы не послушались и не, не ушли из этой ситуации. А уговорили себя, что все будет нормально, да? Давай, мне нужно было повернуться и улететь. И улетать, конечно, конечно. То есть, это вот так именно нужно поступать в том же случае, как и нам звонила радиослушательница, сказала, что ей приснялся сон, что у нее деньги украдут. Нужно было деньги сразу прятать. Да. А、конечно. если что-то говорит о том, что не нужно, то и не нужно. А вот знаменитый случай, когда два человека чувствовали, что им не надо лететь этим самолетом. Одного уговорили, он полетел. Один просто поссорился со всеми, но не полетел, самолет разбился, все погибли. Понимаете, вот душа, она же ведь реальная, она не выдумка, и она иногда намного мудрее, чем наша самая развитая ментальность. Наш телефон 540 67 98, код Москвы 495. Были ли с вами мистические случаи? Расскажите нам о них, и мы сегодня говорим о психологии и мистике. У нас в гостях психолог Игорь Калинаускис и повторю номер телефона 540 67 98, код Москвы 495. Недавно один наш известный шахматист проиграл компьютеру, причем сделал очень глупый ход. Потом, когда его спрашивали, а собственно, как это могло произойти, любой школьник знает, что нельзя так ходить. Я помню, что тогда даже НТВ начали новости с того, что показали эту партию.、Э, Но、ну, кто разбирается в шахматах, кто нет. Но потом、э, сам шахматист сказал. Я не знаю, почему я так поступил. В этом есть что-то, ми... вот он говорит, это что-то мистическое. Почему ну... я сделал такой ход? Я не знаю. В этом действительно есть что-то мистическое. Но перед началом этого матча с компьютером этот же шахматист убежденно с экрана убеждал себя и нас, что все выиграть у машины практически невозможно, а годика через три, в самом лучшем случае через десять лет, это бесполезное будет занятие. Машина То есть компьютер будет обыгрывать любого шахматиста. Понимаете, если у человека такая установка внутренняя, если он уже уб... он уже проиграл, да, и вполне возможно, что эта вот установка, да, как говорится. На какой-то момент проявила себя наша подсознательная сила нашей психики, которую мы часто принимаем за мистику, да? Они очень разнообразны. Человек может не слышать обращенную к нему речь даже при желании. Он как бы хочет это слышать и не может это слышать. Я с этим часто часто сталкиваюсь просто на практических своих семинарах. И человек, я знаю человека, который шестнадцатой попытки услышал фрагмент записи лекции. Он знал, что на этом месте он выключается, и он пытался, пытался, и на шестнадцатый раз ему только удалось. Понимаете, то есть. Это мистика, это не мистика, понимаете? Это защиты, это установки. Наша психика – это удивительная, потрясающая, самая сложная, что есть в мире, и мы ее совсем не знаем. И предыдущая власть, она сделала много для того, чтобы мы не знали. Было изъято психологии из курса школ, да, средних, изъята логика. и так далее и тому подобное и поэтому мы как бы все свободны от знаний психологии, зато мы можем они безалепиться он усудить и вот вместо психологии в бытовом ну всякое место не бывает пусто в бытовом сознание появилось такое, такое расширенное понимание мистики понимать все что я не знаю все мистика У нас в гостях сегодня психолог профессор Игорь Калинаускис и наш телефон 540 6798 код Москвы 495 и наш вопрос были ли с вами какие-то мистические случаи 540 6798 код Москвы 495 Алло, здравствуйте.